Глава двадцатая. Кэролайн. Бар, в который мы решили зайти после занятий, оказался модным местечком. Вечер еще только-только начинался, а почти все столики оказались заняты. Люди общались, шутили, смеялись, и, казалось, их веселый гомон тонкими струйками возносится к потолку, сливается в одно невесомое облако и незаметно окутывает весь зал, накрывая его особой атмосферой, непринуждённости и легкости. «Интересно, посещают ли такие заведения удачливые бизнесмены с безупречным вкусом?» Я обвела взглядом посетителей и вздрогнула, увидев парня, сидящего ко мне спиной за барной стойкой. Силуэт показался до боли знакомым. Внутри все сжалось, будто кто-то скрутил до предела жесткую пружину. Но он обернулся, и пружина мягко растянулась. Вместо пронзительных синих глаз на меня смотрели чужие, черные. Я тут же отвернулась. «Не томи уже, рассказывай», — обратилась я к Вике. В общем-то, из-за нее я и согласилась изменить свои планы на вечер. И вместо того, чтобы погрузиться в очередной несуществующий мир какой-нибудь книги, пришла сюда. В колледже подруга выглядела по-настоящему испуганной. «В общем, я в полном дерьме», — тихо произнесла подруга. «Это мы еще днем поняли, когда у тебя глаза превратились в два бильярдных шара. Рассказывай, кто тебя так напугал». И мы сейчас же его обезвредим. Бодро произнес Майкл, скосив глаза на соседний столик. За него как раз присел симпатичный блондин с пушистой челкой. Это все мистер Стивенсон, вздохнула Вики. Это который наш препод? Майкл наконец оторвал взгляд от красавчика и посмотрел на несчастную подругу. Тогда беру свои слова назад, я его и сам боюсь. Он в шутку поднял руки вверх, но Вики явно было не до смеха. «Не знаю, как так получилось», — рассказала она. «Но тот доклад, который я ему вчера сдала, это и не доклад вовсе, а стенография эпизода моего любимого сериала». «Что?» — воскликнули мы с Майклом Хором. «Да не кричите вы на меня!» — взвелась та. Просто тема оказалась настолько тягомотной, что я засыпала, как только начинала ее изучать. А тут еще от старшекурсников информация прилетела, что мистер Стивенсон эти наши доклады вообще не читает. Только прогоняет их через специальную программу, чтобы убедиться, что мы его не в интернете скачали, а сами сделали. Ну и в это время как раз сериал шел. Интересная серия такая. Я и сама не заметила, как увлеклась, и руки сами все под диктовку набрали. Ну что же, в интернете он точно такого не найдет, заметила я. Вряд ли еще кто-то будет страдать такой ерундой. В интернете это нет, покачала головой Вики. Но сегодня я видела, как он шел по коридору и на ходу читал мой доклад. Представляете, он так увлёкся, что едва не врезался в колонну. Вот и верь после этого старшекурсникам. Несмотря на смертную скорбь, проступившую на лице подруги, мы не выдержали и прыснули со смеха. «Вам, значит, весело», — надулась Вики. «А то, что меня из колледжа могут выгнать, это никого уже не расстраивает». «Но это теперь зависит от того, понравится сериал мистеру Стивенсону или нет», — резонно заметил Майкл, не забыв кокетливо стрельнуть глазами в сторону паренька за соседним столиком. Кажется, его крашеная челка волновала нашего товарища больше, чем великая проблема Вики. Мне даже стало интересно, кто мог настолько заинтересовать нашего котика. Стараясь не выдать любопытство, я осторожно повернулась в его сторону и чуть не погибла от перекрестной перестрелки страстных взглядов. Майклу явно отвечали взаимностью. «Тебе не кажется, что пора поинтересоваться у нашего соседа, как его зовут?» Тихо спросила я у друга. «Подожди, Ирана». Еле слышно ответил он и широко улыбнулся, не оставив блондину шансов. Ферменная улыбка Майкла всегда действовала безотказно. «Ребята, мне-то что делать», — потянула в этот момент Вики. «Писать новый доклад», — пожала плечами я. «Сдашь его мистеру Стивенсону и скажешь, что произошла досадная ошибка». Я осеклась, не сумев договорить. Как раз в этот момент я заметила Лали, девицу, с которой флиртовал Брайан на мамином дне рождения. Ее я точно хотела видеть сейчас меньше всего. Но, увы, шансов сбежать у меня не было. Она уже заметила меня и направилась прямиком к нашему столику. «Ох, Кэролайн, какая неожиданная встреча!» — весело защебетала она. «И, конечно, не одна. Вам и дня не прожить друг без друга!» Она подмигнула Майком, который уже опасливо косился на своего прекрасного незнакомца. «Вообще-то...» — начал было он. «Ну, конечно!» — продолжила Лоли, не слушая никого вокруг. «Вы такая красивая пара, и сразу видно, как любите друг друга». «Кстати, свадьбу уже назначили? Можно ждать приглашения?» Мона сказала, что обязательно устроит по этому поводу настоящее торжество. «Не назначили», — в отчаянии выкрикнул Майкл, резко перебив неиссякаемый поток речи. «А этого зря», — ничуть не смутилась она. «Вы же созданы друг для друга, такие милые, просто дух захватывает». Она оттарабанила еще несколько комплиментов нашей с Майклом чудесной паре и, наконец, произнесла. «Ну все, передавай привет Моне, а мне пора. Что-то я заболталась с вами, а меня, между прочим, уже ждут, так что воркуйте, голубки». «Всего хорошего», — мрачно произнес Майкл. Но Лали его тон совершенно не смутил. Она удалялась от нашего столика, отчаянно махая рукой. «Жду приглашения на свадьбу», — крикнула она напоследок и скрылась в глубине зала. «Это был эпичный провал», — тоскливо протянул мой друг. Я перевела взгляд на соседний столик. Обладатель пушистой челки исчез, как будто бы его и не было. «Прости», — проговорила я тихо. «А может, нам просто уже покончить с этой историей?» Майкл поднял на меня глаза, а то сами не заметим, как нас и вправду поженят. Вот и семейный ужин в эти выходные твоя мама неспроста организует. До этого я никогда не слышала от него жалоб на то, что втянула его в свою игру. Я наивно полагала, что ему она дается легко. Только сейчас мне стало очевидно, что ему совсем не так весело, как кажется. Что ж, Майкл оказался гораздо лучшим другом, чем я предполагала. Вернувшись домой, я застала маму в гостиной. Она без интереса листала какой-то модный журнал и с готовностью отложила его, едва завидев меня. «Дочка, ты сегодня поздно?» — улыбнулась она мне. Встречалась с Майклом. Как провели время? «Так». Я угрюмо посмотрела в пол. Что-то случилось? Мама в одно мгновение сменила настроение с расслабленно счастливого на тревожное. «Ничего страшного», — поспешила я ее успокоить. «Просто хочу сказать, что мы с Майклом больше не вместе. Мы решили остаться друзьями». «Да как это?» Успокаиваться она после такой новости явно была не готова. «Он что, бросил тебя?» «Нет, мама, нет», — нетерпеливо взмахнула я руками. «Он тут ни при чем. Это я его бросила». «Но почему?» Широко распахнула она глаза. «Потому что я люблю другого. Только ничего не спрашивай, пожалуйста. Тот, другой, меня совершенно не любит».